Голова двадцать четвертая. Максимилиан Радужный смотрел на меня так, будто я уже покойница. По крайней мере, в его взгляде отчетливо виднелось сочувствие, сострадание и вселенская скорбь. «Значит, вот как». Ректор вздохнул. Это уже изрядно напрягало и нервировало, а я без того совсем неспокойна сейчас. «Что?» Прекратите так вести себя, но обручена, что теперь? Отрезать себе руку? На это особо не рассчитывай. Тут же в лес со своими комментариями Ланс. Мира все равно вернется к тебе. Сядет на вторую конечность, и ее тоже будешь резать. Ты, пожалуйста, столь поспешных и радикальных решений не принимай. Я как бы теперь к этому имею некоторые отношения. Жену с отсутствующими частями тела не сильно хочется, если честно. Блондина, похоже, всё происходящее наоборот веселило, хотя, может, это у него нервное... «Ланс, вы понимаете, всё было сказано при свидетелях и можно считать, что Морайна с этого дня имеет официальный статус вашей невесты. Соответственно, думаю, в ближайшее время глава облачного дома узнает имя будущей родственницы, и я даже не знаю, что сказать». «Могу только посочувствовать». «Да хватит тебе, Максимилиан». Лан хлопнула ректора по плечу. «Не так все страшно. Отец, конечно, будет слегка недоволен. Хотя, зачем я вру, он будет в бешенстве. С другой стороны, я никогда не отличался послушанием. Если бы не позиция старшего ребенка, мне кажется, он с огромным удовольствием отдал бы рыцарство братьям». «Вы знаете, первая мысль, которая придет господину Раху, это вариант с внезапным исчезновением вашей невесты, причем безвозвратным, например, случайно взорвавшееся заклинание как вариант «почему нет?» или обвинение в каком-то страшном преступлении, наказание за которое сами понимаете, что... «Нет уж, погодите!» Я потерла виски. От всех этих стрессов ужасно разболелась голова. «В смысле, сами понимаете? Я вот не понимаю. То есть голова облачного дома просто-напросто отправит меня на тот свет? Так, что ли?» Максимилиан отвел взгляд. «Да ладно? Серьезно?» «Нет, слышала подобную же версию от Карла, но, честно говоря, все-таки думала, Ворон преувеличивает. Но не может это быть на полном серьезе!» Тем более, если что, я вообще никак не посягала на честь светлого рыцаря, на его сердце и тело. Врать не буду, тело у него потрясающее насчет сердца не уверено, а с честью там, по-моему, вообще все сложно. Но все равно, не моя же это была инициатива. Все вопросы должны быть к духу, но никак не ко мне. Не переживай. Ланс взял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. Я не позволю причинить тебе вред. «Правда? А я вот переживаю, представь себе, сильно переживаю. Ты же не сможешь находиться рядом со мной ежедневно с утра и до утра. Господи, представить не могу такой ужас!» «Чего это ужас?» Блондин вроде даже обиделся. «Потому что у меня так-то свои дела есть. В этом месте своей пламенной речи я вспомнила, к примеру, о той же спящей красавице, которая приспокойно лежит в одной из комнат логова». И у меня с первого дня появления в этом мире постоянно так. Вечно что-то происходит весьма далёкое от понятий законности с точки зрения Ордена. Жить нам со светлым рыцарем вместе — это как если бы аферистка и воровка решила соединить свою судьбу с прокурором. Честное слово, наиболее подходящее для всей ситуации сравнение. Ладно, всё это замечательно, но мне нужно домой. Я взяла метлу. Наш разговор происходил на пороге академии. Король и Мартин уже удалились прочь, благополучно выбрав несколько кандидаток, которых пригласили во дворец для дальнейшего знакомства. Правда, даже покидая учебное заведение, принц все равно с тоской оглядывался на меня. Ректор, проводив дорогих гостей, с одной стороны был ужасно счастлив, что все разрешилось, и злая колдунья осталась на своем месте – а не помчалась в обнимку с принцем править государством. С другой, продолжал пребывать в состоянии шока от миры на моей руке. Поэтому Максимилиан снова завел этот разговор, когда я, светлые рыцари и, собственно говоря, сам ректор, вышли из академии. «Мне пора вернуться домой». Ланс, так понимаю, планировал встречу с отцом, который, если верить Радужному, вот-вот узнает, если уже не узнал имя своей будущей – родственницы. Быстро решу кое-какие вопросы и приду в логово». Я посмотрела на Ланса, соображая, как бы ему намекнуть, что столь частые визиты совсем ни к чему. но конечно, понятно вскоре, если опять же отталкиваться от слов Максимилианам не чуть ли не охрана потребуется, но представить не могу реакцию блондина, когда он по закону подлости обнаружит наличие в моем доме авроры. «Есть устойчивое ощущение, рыцарь прибьет меня гораздо раньше своего папаши». «Не торопись. Я пока хозяйством займусь, надо...» «Генеральную уборку надо, да. И вообще полы там помыть, стирку затеять». Ланс посмотрел на меня, будто я сказала несусветную глупость. Реакция вполне понятная. Логово само способно не только постирать или убраться, она еще до кучи в очень сжатые сроки сделает ремонт, а там, может, даже немного себя перестроит, добавив пару этажей, например. «Да что, привычка от прошлой жизни!» Я закинула ногу на метлу и сорвалась вверх. Пока летела, снова осмысляла всю ситуацию, пытаясь найти какой-то выход. Однако, похоже, так все складывалось, что выхода нет, по крайней мере, пока. «Ланс мне симпатичен, приятен. Меня тянет к нему». Однако всё же хотелось бы иметь выбор. Может, у него характер и ещё хуже, чем я думаю. И что? На одном влечении далеко не уедешь. Да ещё и откровенные заявления Карла с Радужным. «Будто семья рыцаря предпочтёт видеть меня мёртвой, чем их частью». Эх, чёрти что. Завидев родной дом, я пошла на посадку. Надо отметить, управлять метлой у меня выходило всё лучше. Только поставила транспортное средство в угол и взялась за ручку двери, створка резко распахнулась, явив моему взору взъерошенного Карла, у которого клюв отчетливо выбивал тихую дробь. как будто его, имею в виду самого ворона, трясло от страха, а глаза лезли куда-то на лоб, тоже, судя по всему, от испуга. О, Марина, а мы ждем тебя, ждем!» Карл несколько раз махнул крыльями, «Вроде бы намекай, что неплохо бы мне свалить». Смотрелось это именно так. Ворон указывал куда-то в сторону и при этом еще косил глазами. Я это видела, как однозначный сигнал «беги». «Да, Марайна, заждались тебя! Что, говоришь, метлу нужно поставить!» Я с удивлением посмотрела на свои пустые руки, какую метлу, что он несет. И говорит так громко, словно хочет, чтобы его слышал кто-то другой находящийся внутри логова. Медленно сделала шаг назад. Ворон аж облегченно выдохнул. Похоже, в доме меня караулит какая-то опасность, и Карл всячески намекает, что нужно бежать. Ох, ёшкин кот, а куда? Конечно, Марайна, метлу надо обязательно убрать. Я сделала ещё несколько шагов назад и одной рукой нащупала своё транспортное средство, подтягивая его к себе. Как оказалось, очень вовремя. Дверь открылась шире, рядом с Карлом обозначился незнакомый мне тип. «Пожалуй, будь мы в старом мире, я бы сочла его кем-то типа телохранителя. Рост по 2 метра, плечи пять акробатов можно поставить, в глазах зима и полное отсутствие разума как явление». «Здравствуйте. Проходите». Парень поманил меня рукой. Я в ответ отчаянно затрясла головой. «Что вы, что вы? Тут случайно вспомнилось кое-что забыла важное. Очень сильно важное, да. Не волнуйтесь. Мы все сделаем быстро. Даже мгновенно». Не знаю, что он там хотел быстро, но и узнавать желаний не было. «Мне вполне достаточно вида напуганного ворона. Это уже впечатляющий факт. Я быстро закинула ногу на метлу. Вверх! Все, первое, что пришло в голову. Главное – оторваться от земли». «Там, в небе, меня уже не достанут!» Так думала я, наивная идиотка. Уже тот момент, что Карла телепала от страха, нужно было учесть. Едва метла рванула по вертикали, аж дух захватила. Незнакомый тип резво выскочил на порог, а потом... Ё-моё! Секунда! И следом за глупой колдуней помчался огромный, просто нереальных размеров орёл. Настоящий, блин, орёл! только обхватом чуть ли не со слона. Я взвизгнула, уходя в сторону, потому что этот монстр нёсся прямо на меня. Более того, одно из окон логова разлетелось осколками, выпуская на свободу такую же страсть. Следом ещё одно, потом ещё четверо. Четыре здоровых птиц, у которых клюв с мою голову. И все они стрелой мчали ко мне. «Идите к чёрту!» С перепугу заорала я. Ничего более путного в голову не приходило и заложила крутой вираж. Могу сказать, это была почти мёртвая петля. Любой лётчик военно-воздушных сил удавился бы от зависти. Орлы метнулись на перерез. Я ушла в сторону, отчаянно понимая, что шансов ноль. Они просто не дадут мне оказаться на свободе. Я всё же не Валера Чкалов. Стать героем Родины желанием не горю, Да и не мальчик с молнией на лбу, чтоб совершать пируэты в воздухе. Ещё раз попыталась вырваться из их ловушки. Фигушки. Только я направляла метлу туда, где можно проскочить, один из орлов тут же оказывался у меня на пути. А с двух сторон и сзади блокировали остальные. Госпожа злая колдунья. Я посмотрела вниз. На пороге обозначился новый персонаж. «Мужчина лет 48 50 статный, красивый, блондинистый, хотя в волосах пробивалась уже благородная седина, и при этом подозрительно похожий на ланса. Госпожа злая колдунья, спускайтесь! Мальчикам полезно потренироваться, но сейчас не до этого. Я зависла в воздухе, орла с четырёх сторон, рядом. И зачем я вам?» перегнулась, чтобы лучше видеть главное лицо этой компании. А то, что он главный, несомненно. Более того, уверена, судя по подозрительно знакомым чертам лица, это мой будущий папочка. Побеседовать желаю. Не верю вам. Мне несколько раз сказали, будто вы сразу захотите меня убить, без всяких там разговоров. А я столь короткой жизни себе не планировала. Мужчина стоял, задрав голову вверх и улыбался. Фамильная, видимо, черта вот такая. Нагловатая улыбочка. «Прекратите. Глупости это. Убить вас могу прямо сейчас. Хотите, к примеру, у вас остановится сердце?» Едва гад произнес эту фразу, в груди словно невидимой рукой сдавила. В глазах сразу потемнело, воздуха перестало хватать, а в ушах раздался сильный звон. Правда, буквально через секунду тут же отпустило. «Видите?» «Мне для этого не нужно находиться с вами рядом или прикасаться к вам». «Не трогай Морайну!» Закричал вдруг ворон и кинулся мужику в лицо. Я обалдела, если честно. Просто сорвался с места, норовя вцепиться когтями в физиономию неожиданного гостя. «Ах ты, тварь!» Выругался мой будущий свёкр, а потом силой откинул Карла в сторону. Причём, судя по всему, не обошлось без их, рыцарских примочек потому что бедную птицу отшвырнула и ударила об стену с такой силой, будто снаряд из пушки вылетел. Ворон упал на порог. Он лежал как-то неправильно. Крылья словно поломались пополам, выгнувшись под неестественным углом. «Вы? Ты? Ну, хана тебе, понял?» Я развернула метлу и понеслась вниз. Соскочила, даже не успев ощутить под ногами твердую почву. «Так и есть, сломаны оба крыла». «Сволочь!» – осторожно подняла вороны на руки, а потом, толкнув гостя плечом, протопала внутрь логова. «Что делать? Не представляю, но ведь вылечила Джона. Неужто не смогу помочь Карлу?» Я быстро прошла к столу и положила птицу прямо на него. Главное, он дышал. Правда, глаза были закрыты и других признаков жизни не подавал, но грудь поднималась и опускалась, хоть и еле заметно. «Госпожа колдунья». Пошёл к чёрту и аккуратно принялась выпрямлять крылья. Ворон тут же хрипло взвыл. Не каркнул, не застонал, а прямо взвыл. Ему, видимо, было невыносимо больно. Мысленно потянулась к дому. Просто подумала, будто логово – живое существо. Мой член семьи, от которого сейчас необходима помощь. Сразу же ощутила ответ. Это было странное чувство. В моей голове вдруг начали шептаться разные голоса. «Лепи его! Создавай его! Пожелай! Пожелай! Лепи!» «Да блин! Лепи его!» Я закрыла глаза и представила, будто под пальцами не перья, не сломанные кости крыла, а реально пластилин, мягкий и тёплый. Я его медленно, очень медленно переминаю, расплавляю, «Выравниваю». «Не может быть». Голос главы облачного дома вырвал меня из состояния транса. «Колдуния не способна использовать свой дар вот так». «Невозможно». «Исключено». Открыла глаза. Карл лежал всё так же, только крылья стали нормальными, а сам ворон будто просто спал.